глава 18 закинув в грузовой отсек массивный рюкзак я в который раз пожалел что до сих пор не обзавелся безразмерной сумкой а затем полез в салон флаера и занял кресло возле окна за мной последовали другие студенты габриэль шаги и его верные гвардейцы розовощеки и братья марш которые наблюдали за мной в парке академии и кряжистый гном с 4 курса по имени брана место в нашем летательном аппарате более чем достаточно пассажирских мест 10 а нас всего четверо пилот воздушного судна заглянул в салон получил отмашку от шаггиа и вскоре мы мягко оторвались от серого покрытия летного поля набрали высоту и взяли курс на восток скорость по триста с лишним километров в час флаер движется за счет сжигания гелия и и контрольного маготехнического артефакта, который, по идее, не позволит нам разбиться и в случае аварии плавно опустит нас на грунт. Так что аппарат надежный, в принципе, ориентируясь на наземные аэронавигаторы и собственную радарную систему, он способен обходиться без пилота. Но с живым человеком возле пульта управления спокойней. Вот аэромобиль другое дело. Там принцип передвижения основан на использовании гравитационного двигателя и его взаимодействии с геомагнитными потоками планеты. А значит, необходимо быть гораздо внимательней. Это не раз говорили опытные студенты, которым приходилось часто летать. Вот только я от этого далек. Что-то слышал краем уха, но сам освоить гражданские воздушные суда мира Кальер-Аган желанием не горю. Здесь и сейчас я только пассажир, поэтому наслаждался полетом, смотрел в окно на проплывающие внизу пейзажи и пролистывал в памяти три минувших дня. В пятницу, как и договаривались с Шагимом, при свидетелях скрепили наш договор рукопожатием, а затем Алекс Камп отвел меня в сторону и мы серьезно поговорили. новная тема предложения хакеру генриху скачать для меня одну из баз данных департамента республиканской безопасности главе братства psy эта идея не нравилась однако судя по всему наш братец генрих не прочь подзаработать и все же готов рискнуть а компп при таком раскладе по его идее должен стать посредником между нами и гарантом что я его не кину братство братством а денежки в росе поэтому Алекс долго не бушевал. Сказал, что пока от меня одни проблемы и уточнил мою платежеспособность. Я подтвердил, что деньги есть и в случае выполнения сделки готов расплатиться с хакером без проволочек. После чего мы расстались, и я снова отправился в город. Как ни странно, но за мной никто не пытался следить. Хорошо. И тем не менее я все-таки покружил по городу, хвост не обнаружил и только потом навестил хикку. Он обещал пригласить бойцов которые готовы служить клану северин за деньги и не подвел в его доме действительно меня ждали 22 человека в основном люди среднего и пожилого возраста ветераны зеленых отрядов с документами частных охранников фирмы бастион который является ширмой для нелегальных делишек господина хиикки этим людям не нашлось места в группах нелегальных кладоискателей а Но стрелять они не разучились. Возможно, это не самый лучший контингент, и стоило бы подыскать более молодых стрелков. Но опыт у ветеранов более чем серьезный. А у меня нет времени, чтобы тратить его на поиск других наемников, за которых кто-то ручается. Вот Хикко поручился. И пусть он преследует собственные цели, на данном этапе подставлять меня ему нет никакого смысла. Я познакомился с бойцами и, сканируя эмоциональный фон собеседника, поговорил с каждым, а затем более подробно обсудил, чего я ожидаю от наемных стрелков с их командиром, седоусом-крепышом по имени Дейтриха, который просил называть его командор. С меня деньги и тренировочная база в 43 километрах от столицы. Хика обеспечивает группу необходимым вооружением, боекомплектами, медициной, продовольствием и амуницией. от наемников службы и преданность нанимателю, до тех пор, пока я соблюдаю наш договор. Все по-честному. Хико пригласил юриста, и мы подписали типовой договор о том, что господин Райнер Северин нанимает частных охранников фирмы «Бастион», после чего я расплатился за услуги стрелков и выделил средства на снаряжение подразделения. Дело сдвинулось с мертвой точки и, связав лику края с командором, Я еще раз обговорил все условия нашего сотрудничества с Хиккой и отправился в гостиницу «Корона». Мог бы выбрать любую другую, но не стал. Ночь прошла спокойно, а с утра, плотно перекусив в ресторане, я заехал в магазин туристического снаряжения и купил все, что могло пригодиться мне в экспедиции. К этому моменту на трофейном автомобиле, который уже оформлен на Райнера Северина, подкатил вызванный из поместья Герберт Тиша. Он подвез меня к магазину «Академия», и я отправился за покупками. Приглянувшуюся мне в прошлые выходные с Кьевону уже купили. Но, наверное, это и к лучшему. Настоящий меч из метеоритного металла, если смотреть правде в глаза, для меня сейчас бесполезен, и это напрасная трата средств. Поэтому взял превосходный нож за 250 тысяч, а затем за 50 тысяч приобрел 90 грамм метеоритного сплава и тут же, предъявив документы на право владения и ношения огнестрельного оружия, вызвал местного мастера, который взялся переснарядить мой боекомплект. Услуги местного оружейника с учетом элитности магазина обошлись относительно недорого, всего в 100 дукатов. Так что торговаться я не стал. Пустя час, проведя это время в ближайшем ресторанчике, где подавали превосходные отбивные, я получил 15 патронов калибрм 9 миллиметров с пулями из внеземного металла. Как раз на одну обойму для моего пистолета марки Арах, который, как я уже упоминал, очень сильно похож на земной стечке. Те же 9 миллиметров примерно та же самая скорострельность, пуля весом в 6 грамм, и пистолетный унитарный патрон с бесфланцевой гильзой, идентичный 9-18 мм ПМ. Вот только обоймы не на 20 патронов, а на 15, и вес оружия за счет более современных материалов меньше на целых 200 грамм. Наконец, полностью удовлетворенный своими действиями, я отправился в родовое поместье, где познакомился с членами семьи Край. Общие впечатления от них самые положительные — как от женщин, так и от молодого Вильяма. Душевные люди, простые и без понтов, а самое главное, беззаветно преданные пока еще не возродившемуся клану. Следовательно, взяв их под свое крыло, я не прогадал. Пусть они кажутся бесполезными, но женщины обеспечивают мой тыл и готовы вести хозяйство. Лика консильери, а через четыре года Вильям станет совершеннолетним и будет верным помощником». В почти что семейном кругу пооб обеда с краями, вместе с Ликой я посетил арендованный нами тренировочный полигон для группы стрелков. Коммандоры несколько его бойцов уже находились здесь, оборудовали казарму и оружейную комнату, осматривали территорию и составляли планы подготовки личного состава. Ке-какие стволы они уже привезли. И я не мог отказать себе в удовольствии пострелять по мишеням сначала из автомата, потом из снайперской винтовки, а затем из пулемета. Класс! Словно побывал в родной воинской части на далекой родине, которую я, вероятнее всего, никогда уже не увижу. Хотя зарекаться не надо. Так прошла суббота, а в воскресенье на инком поступил звонок. Это была Митти. которая сообщила, что сегодня она с друзьями развлекается в столице, и мы можем весело провести выходной день. Предложение вроде как бесполезное, но никаких срочных дел не намечалось. Поэтому, прихватив с собой лику, я помчался в столицу, встретился с Митти, которая была в компании с несколькими молодыми зверолюдами из ее клана, и день удался. Мы побывали на конкурсе красоты киборгов, и от того, что я видел, иногда мои волосы вставали дыбом. Далее отправились в цирк на шоу «Оборотней». Оттуда перебрались в кинотеатр «Галактика», где демонстрировали новый кинофильм с полным погружением в искусственную реальность под названием «Белая любовь» и «Черная смерть» — смесь любовной драмы, триллера и боевика. А завершили наше похождение в развлекательном центре «45 каратов», где выпивали, танцевали, шутили и обсуждали планы на будущее. Мне этот день понравился. и приняв приглашение кошка девочки я не пожалел в первую очередь из за массы новых знакомств и впечатлений а если бы митти время от времени не бросала на мою спутницу взгляды которые можно обозначить как ревнивые то и совсем без замечаний мы я и лика расстались из дружной компании из веролюда в районе полуночи и когда вернулись в поместье так получилось что она сначала доверчиво прижалась ко мне, а затем потянулась к моим губам, и я не устоял, поцеловал эту красивую девушку. Поцелуй был долгим и наполнен теплом, нежностью и страстью. Замечательный момент, один из тех, которые вспоминаешь десятилетиями. И все это казалось мне очень естественным, ведь за короткий срок нашего знакомства, имея общие интересы и дела, мы заметно сблизились». Поэтому девушка чьи эмоции я читал в словно раскрытую книгу ожидала что мы плавно переместимся в спальню где она станет женщиной О однако я развивать успех не стал сказал лики что всему свое время и у нас еще будет возможность узнать друг друга поближе а пока мне необходимо выспатьсялышав это она смутилась и отпрянула прочь, точнее попыталась. Я удержал Лику, снова поцеловал и, поглаживая по волосам, сказал, что все будет хорошо. Она мне нравится, и мои слова не отказ, а возможность для нее проверить свои чувства временем. Не надо торопиться, особенно если в крови есть алкоголь. По ее крови, разумеется, ибо мой хмель выветривался практически сразу. Лика все поняла и успокоилась. Я проводил девушку к ее комнате, снова поцеловал и хлопнув. пьяненькую советницу по аппетитной попке, отправил спать. А затем вернулся к себе, поставил будильник на пять часов утра и тоже погрузился в царство Морфея. Я вернулся в академию рано утром. Снова на мое оружие сработала сигнализация, и я попросил вызвать старшего смены охраны. Он появился без промедления, и я сообщил, что сегодня должен убыть из академии с внутреннего летного поля. По этой причине оружие сдавать не собираюсь и прошу предоставить контейнер для его переноски охранник выслушал меня кивнул и куда то позвонил а спустя минуту мой пистолет боезапасы нож из метеоритного металла оказались в прочной пластиковой коробке которую сразу опечатали утро пролетело быстро пару часов я провел в своей комнате а затем позвонил габриэль шагим и вот мы в воздухе летим к древнему городу ген увлеченный своими мыслями и у баюкана ели слышным гудением движков я не заметил как задремал и проснулся только когда флаер начал снижение вскоре мы опустились на ровную площадку из гравия и покинули воздушный аппарат забрали свои вещи и вышли на край летного поля здесь я смог осмотреться и вот что увидел слева высокие горы с белоснежными пиками справа холмистая равнина и и река. А впереди и позади остовы руин, которые медленно откапывались десятками рабочих, которые, как правило, делали это вручную, без привлечения техники. И между развалин, в месте, где ранее, вероятно, находилась одна из центральных городских площадей, разбит лагерь археологов, полсотни сборных домиков. Вот туда нам и надо. Нашу группу уже ждали и в комитет по встрече вошли три человека первый комендант лагеря археологов который принял от габриэля академическое направление на пятидневные раскопки и указал свободный дом где мы можем проживать второй инструктор по технике безопасности небритый мужик с сильным перегаром ограничившийся тем что посоветовал работать исключительно на том участке который принадлежит эршверу Ну, а третий оказался сторрожим отвечающим за то что на участок академии не проникнут посторонние и он сделал шаг ему короткий доклад мол все в порядке босс закинув вещи в наше временное жилье и заняв небольшие комнаты мы переоделись вооружились и без промедления отправились осматривать запечатанный вход в под пространственный карманы отошли от лагеря археологов примерно на километр и оказались между тремя древними зданиями без верхних этажей. Габриэль сказал, что это участок Академии и привел нас к подвалу под руинами. Черный провал был закрыт решеткой с массивным замком и оборудован магической защитой, кстати, весьма серьезной. Шагем открыл проход и по узкой стальной лестнице мы спустились вниз. после чего включили фонарики и вслед за Габриэлем двинулись по подземному коридору, который под небольшим уклоном уходил вниз. Двигались недолго и вскоре выбрались на просторный пятачок, к которому примыкали небольшие комнаты, то ли пять, то ли шесть. Пустые, конечно же. Однако в одной из них обнаружилась раскрашенная под цвет камня фальшивая фанерная стенка, скорее всего, установленная поисковиками Академии. а за ней тот самый проход в подпространство, светящийся круг с зачарованной печатью клана Северин. Наступила тишина. Никто не шевелился. Все члены группы смотрели на меня. Что я скажу? Ну, а я прислушался к своей интуиции и протянул к печати Северина в поисковый щуп. Нормально. Сопротивления и отторжения нет. Поэтому, посмотрев на Шагема, я сказал — я могу снять печать прямо сейчас а может не стоит торопиться отрядив габриэля спросил бран шагин с явным недовольством покосился на гнома а потом обратился ко мне ты уверен что готов да я пожал плечами габриэль поморщился и махнул рукой давай северин действуй я приблизился к светящемуся кругу вплотную протянул к печати ладонь опустил ее на прохладный металл и отдал мысленную команду. «Откройся!» Печать моментально рассыпалась в труху, и я, понимая, насколько это важно для Шагема, отступил в сторону и указал рукой на портал, который после снятия магического замка трансформировался в нормальный прямоугольник 3 на 2 метра. «Прошу!» Шагема упрашивать не пришлось. Активировав какой-то мощный артефакт в форме насаженного на короткий жезл хрустального шарика, Он широким шагом проследовал в портал, а за ним я и Бран. Братья Марш остались на месте. Если с нами что-то случится, парни вызовут помощь. Не знаю, как моих компаньонов, а меня портал пропустил легко. Шаг вперед, и я уже на другой стороне. Стою в беседке из серого мрамора, а передо мной большой пруд. Самый обычный, с мутной водичкой. Вдоль берега плакучий ивы и кустарник. солнце естественно нет, а свет идет с разных сторон еще имелось огибающий водоем каменная дорожка, а на другой стороне пруда кирпичный амбар сарай или что то в этом роде Шин меня опережал он двигался в сторону хозяйственной постройки и вскоре я его догнал парень молчал я тоже сканировал местность и не чувствовал присутствие жизни вскоре к нам присоединился снимающий все происходящее на инком бран по дорожке мы обогнули пруд и вошли в странный амбар на берегу здесь обнаружили сломанного роботизированного серва который замер в темном углу и лучах фонарика сверкал металлическими деталями примитивная модель самая простая и дешевая какая имелась у представителей прежней цивилизации этого мира а больше ничего интересного пусто ладно Это еще не конец света и не крушение всех надежд. Мы разошлись и продолжили обследование территории. Однако спустя три часа, собравшись в беседке с порталом, были вынуждены констатировать, что сокровищ, кладов, древних артефактов и золотых слитков здесь нет. Облом. И совершенно непонятно, зачем Чага Северин потратил немало сил и времени на постановку клановой защитной печати. Отправив гнома на ту сторону, дабы он сообщил братьям Марш, что все в порядке, мы с Шагимом остались вдвоем. Он был расстроен. Видимо, не только хотел открыть проход в карман, но и мечтал добыть нечто ценное, дабы поднять собственный авторитет в клубе, в академии и в семье. Но нет, не выйдет. Впрочем, данные под пространственный карман не зона отдыха. Я смотрел старую видеохронику и, сравнивая документалку «Зеленой лиги» с тем, что видел сейчас, пришел к одному простому выводу. Мы оказались в кармане, который строился как промышленный объект. Зона кармана 6 квадратных километров. Вряд ли больше, и кроме пруда с амбаром, дорожки и беседки ничего нет. Значит, именно пруд и есть производственная зона. А что можно производить или выращивать в мутном речном водоеме, который является замкнутой саморегулируемой экосистемой? Водоросли? Я их не видел. Рыбу? Тоже нет. Тогда что? Мне в голову пришла мысль, которая показалась многообещающей, без сомнений. Я скинул в себя камуфляжный туристический костюм, кобуру с пистолетом, ножны с метеоритным клинком и майку, а затем вошел в пруд. водичка прохладная, но не настолько чтобы получить переохлаждение Шаин молча наблюдал за мной и кривил губы а мне нахать я стал шарить по дну и вскоре отыскал то что искал большую весистую раквену северин окликнул меня габриэль хватит дурака валять сворачиваемся и уходим погоди остановил я его с трудом вытащил раквену из песчаного грунта и А затем дотянул ее до берега и выбросил на сушу. Вот это шаг ему уже заинтересовало и он подбежал ко мне. Вмест при помощи ножей мы вскрыли раковину и обнаружили в ней крупную темно-синюю жемчужину неправильной формы. Если не ошибаюсь такие называются парагонами, а иногда монстрами. Шагим клинком отделил жемчужину от подложки, взвесил добычу в руках и вынес вердикт. килограммы четыре и сколько это может стоить поинтересовался я он наморщил лоб подумал и ответил я не специалист многое зависит от качества жемчужины от блеска толщины перламутрового слоя формы чистоты поверхности размера еще каких то факторов но думаю не меньше сорока тысяч дукатов а сколько их в этом пруду я кивнул в сторону водоема в сотни протянул шагим а возможно что и тысячи